Его величество Орландо II занимался важными государственными делами. В этом были свято уверены верные охранники и секретарь, которым его величество лично приказал никого не пускать и вообще не беспокоить занятого короля. Государственными делами у любимого вождя сегодня считалось одно небольшое мероприятие, достаточно серьезное и полезное, но весьма далекое от вопросов управления королевством. Не так давно, а точнее в тот самый день, когда они с Кантером сочиняли вздивательские песенки о врагах короны, зашёл у них с Мафеем занятный разговор. Любознательный мальчишка вычитал в каких-то старых книгах о свете чужи жизни. Это небольшое магическое устройство в давние времена часто оставляли дома бойны, уходя в далёкий поход или купцы, отправляясь в долгое путешествие. Чтобы в случае пропажи без вести близкие могли хотя бы знать, жив человек или мёртв. Прочитав об этом, принц сразу вспомнил, как уже дважды все друзья и знакомые избивали с ног, разыскивая пропавшего Кантера, и подумал, что вещь эта полезная. Надо бы уточнить, как это делается. О вы технологии в книге не приводилось. Заинтересованный ученик засел в библиотеке, зарылся в справочники и к своему разочарованию обнаружил что для создания светочей жизни требовалась квалификация магистра некромантии. Стало понятно, почему столь полезные вещицы исчезли из обихода, по крайней мере, легально. И предельно ясно, что лично Мафею никто не объяснит, как это делается. Печальным результатом своих исследований он поделился с друзьями, высказав кромольную мысль, что запрет на некромантию оказался палкой о двух концах. Стоило ли запрещать всю школу, если в ней, помимо проклятий, попадаются весьма полезные заклинания и артефакты? Хм, сказал себе Жак. Видно было, что он тоже заинтересовался, несмотря на то, что само слово некромантия вызывало у него дрожь, так как ассоциировалось с покойниками. А почему, собственно, обязательно следовать технологии? Почему не попробовать создать аналог на основе легальных школ? Но ну, представь себе, что такая штука никогда не существовала и нам просто надо её забрести. Ставим задачу, решаем, всех-то дело. Сказано сделано, и три вдохновенных разглядяя принялись ставить и решать. После нескольких экспериментов остановились на комбинированном варианте астральной проекции с сердцем с небольшим огоньком. Ещё несколько дней искали способ создать зависимость между работой сердца и огоньком. гарантировать односторонность этой зависимости и минимизировать полученный факел, чтобы уместить в маленькую емкость. Бесполезному в теоретической магии Кантеру, как он не возмущался, отвели роль подопытного кролика. Как раз сегодня предстояло последнее испытание нового изобретения, что, по мнению Орландо, было важнее и интереснее всяких бюджетов. В ожидании мафия, который должен был за ним зайти, когда освободиться, его величество всё же заглянул в все их государственные документы, но быстро заскучал и подумал, что настало самое время перекурить и отдохнуть. Он как раз предавался размышлениям о том, как было бы здорово, если бы государственный бюджет можно было подправить с помощью магии, когда в кабинете возник долгожданный приятель. За последние несколько лун Орланда, как и Фея, успел привыкнуть к новому имиджу сурового метра мафии и был невероятно удивлён увидев перед собой прежнего испуганного мальчишку нервно вмущившего в руках потрёпанную тетрадку что случилось стрепнулся король мистрали мимоходом прислушивая гости давно-давно не излучал грозный мститель такого смятения и неуверенности чуть приправленных неясным чувством вины ты прямо сам не свой натворил чего-то И не знаю, что теперь с этим делать, или опять наставник за некромантией застукал. Мафей торопливо мотнул головой и спрыгнул на спинку ближайшего стула. — Да нет, я таким не занимаюсь, обещал же. Хотя зря ей все-таки запретили, там такие боевые заклинания есть, да и общая теория мне бы не помешала, чтобы разобраться хоть примерно, что же он такое. — Но нет, не в этом дело. Ничего я не натворил, тут без меня такое делается. А что? уже всерьёз тревожился Орландо. Тебе твои ещё не доложили? У нас там два департамента на ушах стоят. Вчера вечером Кантера чуть не похитили, а сегодня утром у него дома твоего любимчика одноглазого обнаружили. Принц бросил на стол тетрадку, огарчённо взерошил беспорядочные серебристые пряди. Скажи же, неужели у меня каждая мысль на не лице написана? Ты только у меня увидела, сразу всё поняла? Нет, ты скажи мне, нужно знать. Почему Шэлар так на меня посмотрел, если он всё понял? Он же от меня не отцепится. Так, подожди. Давай по порядку. Король мимоходом попытался пролистать тетрадь, но листы оказались намертво сцеплены каким-то заклинанием. Какая связь между Кантером, Астуариусом, тобой и тем, кто на тебя, как на тебя посмотрел Шэлар? Кстати, а как он посмотрел? С подозрением. Безнадежно выдохнул Мафей, не листая, она запечатана. Спрячу себя, пожалуйста, я боюсь, если Шелар найдет, он упросит мэтра или Жака взломать. Ты же его знаешь, когда речь заходит о благе короны или просто о какой-то тайне, ему становится наплевать на то, что читать дневники чужие нехорошо. — Не знал, что ты ведешь дневник, — удивился Орландо. — А у тебя там что, какой-то страшный компромат или крамольные размышления о пользе некромантии? «Так мои сны!» – коротко ответил эльфа, и умоляюще оставился на приятии. «Ты понимаешь, кому я еще могу это доверить? Всем хочется непременно знать, что будет, как будет. Шеллар вообще целую философскую теорию на этот счет выдвинул. Рвется перекраивать судьбу по малейшему поводу. Ты можешь только понять, почему я не хочу им ничего говорить».